Глава 14. Женщины против. Анастасия Марковна, жена Авакума. 1. Однако культ смерти в России исповедуют только мужчины. Женщины, наоборот, восстают против культа смерти всеми силами. Это одно из самых мощных противоречий, двигающих вперед наше общество в соответствии с законом диалектического развития. Женщины в России сильнее мужчин. Женщины сильный пол. Физически они слабее мужчин, но гораздо выносливее и терпеливее. Наконец, женщины, как правило, дальновиднее мужчин. Они лучше видят будущее, и перспективу. В большинстве семей, мне известных, лидерами являются жены. Во-первых, они контролируют семейные бюджеты. Часто попросту отбирают у мужа и заработную плату. Во-вторых, определяют стратегию развития семьи и строят планы, как ближние, так и дальние какую одежду покупать, где проводить отпуск, в каких университетах будут учиться дети, все эти расчеты происходят в головах у женщин. Я выдержал в свое время несколько дискуссий с феминистками, уверенными, что права женщин в России грубо попраны. Но как только я задаю вопрос, а кто в вашей семье контролирует бюджет, дискуссия тут же прекращается. Большинство моих прекрасных оппоненток признаются, что крепко держат в руках ключи от семейных касс а кто контролирует деньги, тот и главный, разве нет? При этом на словах жена, как правило, декларирует демонстративное уважение к мужу как главе семьи, подчеркивает это перед детьми. Я называю это скрытым матриархатом. Российское общество на деле управляется матриархами, миллионами женщин-лидеров. Они так или иначе манипулируют своими мужьями, вынуждая их принимать нужные решения. Бич нашего общества — неполные семьи. Муж и жена родили ребенка, потом развелись. Ребенок остался с матерью, она сохраняет за собой ответственность за ребенка. Бывшие мужья присылают алименты, но не несут самые изнурительные нагрузки в воспитании детей бытовой, то есть не встают в 7 утра, чтобы отвезти ребенка в сад или в школу, и не бегут со всех ног после рабочего дня, чтобы забрать его, не таскают ребенка по больницам, если он заболел. А часто нет и алиментов. Бывшие мужья присылают гроши или вообще ничего не присылают, отговариваясь с тем, что нет работы. Освобождение женщин, социальное равноправие женщин и мужчин придумано не в России. Эту идею, как и множество других, мы позаимствовали с Запада. В конце XIX века одной из Библии социалистов считалась книга Августа Бебеля «Женщины и социализм», опубликованная в 1879 году. Написана она, кстати, в тюрьме, в замке Остерштайн в Саксонии. В этой книге провозглашалась будущая и неминуемая тотальная свобода женщины. При социализме, утверждал Бебель, женщина не будет связывать себе узами брака, она сама будет выбирать себе сексуального партнера, она будет рожать ребенка, если пожелает от любого мужчины по собственному выбору. Детей, рожденных от Свободного Союза, женщина будет передавать в специальные государственные учреждения, если интернаты. Там дети должны воспитываться в коллективе под надзором нянек и педагогов вне семьи. Традиционная семья, где супруги связаны юридическими обязательствами в социалистическом государстве, упразднялась бы. Далее, в соответствии с исторической традицией, идеи, рожденные теоретиками, бебелем и другими в Европе, на практике были осуществлены, пусть и частично, в Советской России, первой в мире социалистической стране, уникальным экспериментальным обществе, не имевшим аналогов. В РСФСР женщина могла отдать своего ребенка в ясли с возраста полутора лет. Ее время высвобождалось. В яслях и детских садах детей кормили, прививали, лечили, закаливали, развивали физически и интеллектуально. Но большевики пошли еще дальше. Они решили, что женщина будет полностью освобождена от самого неблагодарного труда — кухонного. Эта идея также пришла из Европы. У бебели она изложена в развитии. С середины 20-х годов в России активно создавались фабрики кухни, пищевые комбинаты, общественные столовые. Этот процесс замечательно описал Юрий Олеша в романе «Зависть». Социализм — это коллективное употребление пищи. Люди должны перестать питаться на индивидуальных кухнях. Еда должна производиться промышленно, по рецептуре, заранее разработанной лучшими диетологами. Это будет здоровая, калорийная, свежая еда. Ее будут производить централизованно. Также централизованно будут утилизироваться и пищевые отходы. Однако на практике развитие такой системы столкнулось с трудностями. Далеко не все женщины и мужчины пожелали отказаться от традиционной семьи. Россия начала XX века была аграрной и крестьянской страной. Свыше 100 миллионов крестьян жили традиционным патриархальным укладом. При этом марксистская ленинская теория прямо указывала, что движущей силой строительства социализма является промышленный пролетариат. И Сталин, считая себя верным учеником Ленина, начал создавать такой пролетариат за счет крестьянства, не считаясь с потерями. Индустриализация и коллективизация сопровождались грандиозными жертвами. Сталин прямо заявил, «Нам нужно 15-20 миллионов промышленных пролетариев», и шел к этой цели упрямо и последовательно. И вот так вышло, что советская женщина, юридически вроде бы полностью уравненная в правах с мужчинами, на деле оказалась вдвойне порабощена. Она работала полный день, в колхозе, в конторе, на заводе, а после работы вынуждена была взваливать на себя семейную нагрузку. Приготовление еды для мужа и детей, обстирание, уборку. Патриархальная традиция, при которой женщина тащит на себе весь быт и домохозяйство, никуда не делась. Колоссальную нагрузку женщины вынесли во время Великой Отечественной войны. Мужчины ушли умирать за родину, женщины остались работать и растить детей. Тип советской женщины окончательно сформировался к началу 50-х годов. В народе этот тип охарактеризовали поговоркой – «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Миллионы мужчин не вернулись. Женщины пошли на самые тяжелые мужские работы. Моя бабка, Анна Васильевна, дошла до должности бригадира Столиваров на заводе «Электросталь». Разнообразие советских женщин превратилось в каторгу. Те, кому повезло, дождались возвращения своих мужей, героев войны и немедленно родили от них детей. Возник послевоенный бэби-бум, резкий всплеск рождаемости. К послевоенным детям принадлежат мой отец и моя мать, 1945 и 1946 года рождения. Все или почти все женщины, даже независимые, железные леди, амазонки, женщины самодостаточные, закаленные, независимо от профессии, от условий жизни, от нагрузки, хотели, хотят и будут хотеть рожать детей. Ибо у женщины есть привилегия, данная ей природой. Женщина, в отличие от мужчины, всегда может реализоваться в материнстве. Это величайшая честь женщины, честь произвести на свет нового человека, неотъемлема. Мужчина не может, а женщина может. Способность к деторождению возвышает женщину. Материнство дает женщине смысл жизни, энергию, ощущение востребованности. Сейчас эта парадигма сильно деформировалась. Рождаемость – самый очевидно болезненный, и спорный цивилизационный вопрос. Любой историк скажет, что рождаемость велика в отсталых обществах. Чем богаче и благополучнее общество, тем ниже в нем рождаемость. В благополучной Японии чрезвычайно низкая рождаемость. В беднейших, отсталых народах Азии и Африки женщины рожают нон-стоп. В развитых обществах граждане планируют семью, понимая, что ребенка родить мало, далее надо его поднять, воспитать, дать образование. Родители осознают социальную ответственность, долг перед детьми. В обществах менее развитых детей производят на свет просто так. С одной стороны, всякое государство прямо заинтересовано в увеличении количества своих граждан. Чем больше подданных, тем сильнее государство. С другой стороны, ученые давно бьют тревогу, заявляя о перенаселении планеты. Общее мнение таково. Мировая цивилизация занимается воспроизводством бедных либо нищих, деклассированных, малограмотных людей, способных только на то, чтобы есть и совокупляться. Большинство выходцев из стран третьего мира не умеют ничего, кроме как пользоваться смартфоном, и мечта у них одна — перебраться в благополучную страну и добиться получения пособия по безработице. Таких десятки миллионов, и они балласт, лишние рты. Однако нам в России перенаселение не грозит. Наоборот, для нормального функционирования страны нам совсем не помешали бы еще 50 миллионов граждан, а лучше 100 миллионов. Территория России столь велика, что если наше население вдруг увеличится на 50 миллионов, никому из нас не станет от этого тесно. При этом верное и обратное утверждение, если население России сократится даже вдвое, в стране принципиально ничего не изменится. Уцелеет и русская цивилизация, и российская государственность, территории и недра по-прежнему будут эксплуатироваться ради наполнения бюджета и книги на русском языке будут выходить. Резкое уменьшение населения России отнюдь не будет означать гибель русской культуры. Накопленный русской культурой эгрегор столь огромен, что его хватит на несколько столетий. Этот эгрегор никак не зависит от численности населения. Точно так же маленькая девятимиллионная Австрия сохранила блестящую культуру Австро-венгерской империи, ныне уничтоженной. Наша цивилизация объединена вокруг нашей культуры, а протопоп Авакум один из тех, кто стоит при ее начале. Это нельзя отменить, замолчать, опровергнуть или оспорить.